Эпилог. Софт поправил куртку и бросил взгляд в зеркало. Увиденное показалось каким-то до нельзя чуждым. Синие джинсы, короткая кожаная куртка, черная футболка под ней. Он так отвык от гражданской одежды, что если б не знал, что в зеркале отражается он сам, не узнал бы. Привычным движением, взъерошив волосы, он покачал головой и вышел из комнаты. Прошел по короткому коридору и толкнул дверь малого конференц-зала, тут же приковав взгляды трёх пар глаз. Дэм, Артур, Айвен. Люди, которых он подставил, которых использовал в своих целях, которых полюбил, той настоящей грубоватой и скупой любовью, что возникает лишь между мужчинами, прошедшими вместе плечом к плечу через все мыслимые и немыслимые испытания, которые заставляют делиться последним пайком Тащить на себе раненого товарища под шквальным огнем, возвращаться в готовые взорваться подземелья и совершать другие, не имеющие ничего общего со здравым смыслом и рациональностью, поступки. И этим людям он сейчас должен объяснить, почему он делал то, что делал, почему он предал их и оставил умирать. И то, что он все же вернулся, сейчас не имело никакого значения. Дым бледный, не успевший отойти от ранения, в чёрном свитере под горло, сидит неестественно прямо, не откидываясь на спинку кресла. Артур невозмутимый, как обычно. В чёрном деловом костюме и белой рубашке, остро контрастирующим с уродливым шрамом на лице, он выглядел так, будто ждёт регистрации на рейс в вип-зале международного аэропорта. Айвен в своём репертуаре. Синий джинсовый костюм, максимально вальяжная поза, ноги в сапогах-казаках на столе. Все трое смотрели на него. Артур спокойно, наёмник безразлично насмешливо дым с презрением. Софт на секунду задержался в дверях, потом глубоко вздохнул, зашёл в комнату и уселся на стол. «Давайте знакомиться. Я Дмитрий Рязанов, позывной софт, консультант по технической безопасности компании «Феникс Групп». «Нихреновый консультант», – хмыкнул Айвен, остальные промолчали. «Я знаю, что у вас есть ко мне целый ряд вопросов, и я здесь, чтобы на них ответить». «Правду?» – из-под лобби посмотрел дым. Хакер выдержал его взгляд. «Правду?» «Ну, начинай», – пожал плечами страж. Софт на секунду задумался, кивнул и заговорил. «Компания «Феникс Групп», больше известная как «Группа Феникс», оказывает разного рода услуги, связанные с щекотливыми ситуациями когда правительству той или иной страны невыгодно использовать для какой-либо миссии собственных силовиков, нанимают нас. Нет, есть, конечно, еще огромное количество разнообразных компаний со схожим профилем, но они выполняют больше черновую работу. Кроме того, у нас есть свой кодекс. Мы можем достать документы из города, в котором вушует смертельный вирус, вывести или ликвидировать важных персон, попавших в плен, выкрасть или уничтожить компромат. Но мы никогда не выполняем сомнительных заданий, вроде помощи в свержении правительств, подготовки восстаний, проводки конвоев с наркотиками. Хватит заливать, выркнул Айвен. Я уже понял, что вы без работы сидите и к вам не пойду. Пропускай вербовку, по существу давай. Софт поморщился, но продолжил. Чуть больше года назад нас наняли для помощи в уничтожении подпольной лаборатории террористов в одной восточной стране. В ходе миссии мы столкнулись со странными технологиями и биологическими объектами, существование которых современная наука объяснить не в состоянии. Заказчик заинтересовался и продлил контракт, включив в него расследование обстоятельств, благодаря которым все это попало в руки террористам. Ниточка привела к международной террористической группировке «Дети черной луны». Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что единственная цель группировки – объединение всех существующих на планете аномальных зон в одно целое. В основном дети Черной Луны разрабатывали Чернобыльскую зону отчуждения, как самую первую и взрослую. Однако работа велась и на других территориях. Артур с Айвеном мрачно кивнули. Софт потянулся к бутылке с минеральной водой, лотнул из горлышка и продолжил. Мы выяснили, что чёрные собираются провернуть какое-то дело, для которого им нужна целая куча денег. Добыть эти деньги чёрные собрались с помощью сетевого взлома, крупного, дерзкого и не имеющего аналогов. По стечению обстоятельств одним из исполнителей был Трой, мой бывший сослуживец. То есть про своих боевых программистов ты мне лапшу на уши не вешал? Процедил дым. Нет. Софт взглянул на стража. Практически всё, что я говорил, было правдой. «Практически?» – дым вскинул бровь. «Да, позволь я продолжу по порядку». «Валяй!» – махнул рукой тот. Было решено внедрить меня в группировку к чёрным. Но на этапе подготовки операции мы выяснили, что их плотно пасёт служба безопасности Украины. Чтобы СБУшники не вмешались в самый неподходящий момент, мы приняли решение сыграть с ними в связке. Негласно, Конечно. Короче говоря, была разработана двойная легенда. Внедрившись к чёрным, я позволил СБУ завербовать себя. Как выяснилось, не зря. Именно от них я узнал об установке. Там же мне поставили задачу – проникнуть в зону и попасть в клан к стражам, чтобы получить как можно больше информации. «Ублюдок», – пробурчал дым. «Не совсем», – ответил софт. «Не совсем?» «Наполовину, ублюдок», – дым начал заводиться. «Дело в том, что когда меня вербовала СБУ...» Я уже не знал, что я из группы Феникс. Я считал себя безработным хакером, которому сослуживец предложил крутую тему, а потом человеком, которого пытаются убить. Сбегушники по факту спасли меня перед вербовкой, и я им был благодарен. Совсем ни хрена не понял сейчас, нахмурился Айвен. Перед заданием наши специалисты поставили мне психоблок. По сути, подсадили псевдоличность, которая не помнила совершенно ничего о группе «Феникс» и миссии, которые для этой самой группы мне нужно было выполнить. Я был тем, кем и представился – безработным хакером с богатой историей и хорошей боевой подготовкой. Ёб, да я искренне считал, что последние несколько лет просидел в офисном кресле. Мне даже часть рефлексов заблокировали. Это как? Артур выглядел заинтересованным. Гипнотическое воздействие в сочетании с определенными препаратами. Больше я и сам не знаю, я не спец в этом. Развёл руками Софт. Он снова повернулся к дыму. Если тебе станет легче от этого, то для СБУ я ни хрена не сделал в течение всего времени, пока был стражем. Всё, что я им отправил, это доклад о внедрении. Да их ничего, кроме установки, не интересовало. Нет, но они намекали, что мол было бы неплохо выяснить, из каких именно источников вы финансируетесь и кто конкретно за вами стоит. Но я сразу решил что на это всё мне наклась в присядку. Но особенно смешно стало, когда я понял, что вы и сами ничего об установке не знаете, кроме того, что она вообще существует. Впрочем, к тому времени психоблок с меня уже слетел, и ко мне вернулась моя личность. И какие задачи стояли перед твоей личностью у нас в клане? Да по сути эти задачи полностью совпадали с тем, что хотел Антей. Различались лишь в деталях. И вам и нам нужна была установка. Только Антей думал, что с её помощью можно уничтожить зону. А наши аналитики просчитали, что если попытаться это сделать, произойдёт нечто такое, по сравнению с чем и сама зона детской песочницы во дворе покажется. «Погоди», – прервал его Айвен, – «я что-то потерял нить. Вы искали установку, но вы они не знали?» «Нет. Более того, в зону я пошёл именно по заданию СБУ. Моё командование таких задач мне не ставило». Я только должен был узнать, для чего именно чёрным нужны деньги. Но обстоятельства сложились так, что стало выгоднее не снимать мне блог, а посмотреть, что выйдет из этого всего. Об установке я доложил уже позже, когда пропала гипнозакладка. Тогда-то заказчик и решил, что установка должна быть уничтожена. Руководство компании посовещалось с аналитиками и пришло к выводу, что такой расклад наиболее приемлемый. Только осталась одна загвоздка. Чёрные не нашли установку. У них не было ничего, кроме хорошо закодированной информации по ней. Потому они и готовили запасной план удар по зоне с орбиты ядерным оружием. Расшифровать информацию они так и не успели, потому что явились мы с дымом и всё там взорвали на хрен. О'кей, допустим, понятно. Артур посмотрел на хакера. А мы-то каким боком? Тут всё очень просто. Ключ к шифру получил именно Моро с помощью своих яйцеголовых. Но у него была только часть информации. Руководство Рассвета и Чёрных не очень-то друг другу доверяли. Моро требовал у Чёрных остальную информацию для расшифровки, а они, в свою очередь, требовали у него ключ. В итоге и те, и те остались у разбитого корыта когда единственная копия оказалась у меня на жёстком диске. Остальное вы знаете. Вам мне врать нужды не было. Слушай, ну я одного не пойму. Зачем вам расширять зону? Они что, совсем чокнутые? «Это же глупо и нелогично. Это бред просто, в конце концов». Артур непонимающий уставился на хакера. «Это только в кино и дурной фантастике зло творить зло только потому, что оно зло. В жизни так не бывает». Хакер хмыкнул. «Совершенно верно. Именно здесь и начинается самое интересное. Это не всё?» «Нет. Дело в том, что террористы были только пешками. И чёрное, и рассвет. Они искренне верили, что идут к своей цели». И те, и те грезили о зоне от полюса до полюса. Но штука-то на самом деле совсем в другом. Обе группировки попросту использовали. Но кто и зачем? Софт посмотрел на товарищей. Они уже выглядели не такими мрачными, как в самом начале разговора. Кажется, даже дым оттаял. Некий союз транснациональных корпораций очень давно мечтает заполучить абсолютный контроль хотя бы над одной зоной. В частности, речь идёт о Чернобыльской. Рио-зона появилась искусственно, в качестве эксперимента, и, кажется, не оправдала надежд. Так вот, основная цель этих ребят – организовать провал международных изоляционных сил. до да такой, который нельзя было бы умолчать. Такой, который бы стал бедствием мирового масштаба, как расширение зоны в Рио. Вы в курсе вообще, что часть войск отсюда бросили затыкать бразильский прорыв? Что сейчас тут ослабленный контингент? И если начнется расширение этой зоны, изоляционные силы и ООН не в силах будут что-то сделать. Вот тогда-то на арену и вышли бы корпорации. Они бы добились контракта на спасение человечества. Добровольно вызвались бы заткнуть прорывы телами собственных бойцов. Учитывая контроль над установкой и некоторой технологии, это было бы не так сложно. А получив неограниченный доступ к зонам, корпорации диктовали бы свою волю всему человечеству. В зоне, куда ни плюнь, научные открытия, которые могут полностью изменить человечество, лечение болезней, продление жизни, новые источники энергии. Государство не в состоянии это использовать. Банально не хватает обученных кадров, не хватает мозгов, перекупленных корпорациями. Если бы им удалось получить контроль, рухнула бы мировая экономика. По сути, полностью сменился бы мировой порядок, и ничего хорошего бы это не принесло. Общество окончательно бы расщепилось на два слоя. Тех, кто может позволить себе всё, и тех, у кого не осталось бы ничего. О владении телепортацией, а вы все слышали об аномалиях, которые моментально перемещают человека из одного места в другое, и транспортная система бы погибла. А это миллионы рабочих мест. Миллионы людей, которые бы остались без работы. Железнодорожная инфраструктура, морские и воздушные перевозки. Вообще всё. Кризис. Такой, с которым невозможно справиться. Артефакты, которые питали наши костюмы и устройства, это же новый источник энергии. Овладея им, и мировой рынок обвалится. Никому не нужна будет больше нефть. Что нефть? Отпадет необходимость в электростанциях всех видов. И это только то, что можно представить. Человечество к такому не готово. И потому допустить то, чтобы корпорации получили зону в свое распоряжение, нельзя ни в коем случае. В конференц-зале повисла тишина. «Я одного не пойму», – нарушил тишину Айвен. «А кто ваш заказчик-то? И почему было не отдать установку в руки военных? Зачем нужно было её взрывать? Ведь это невероятная власть». «Ты сам ответил на свой вопрос», – улыбнулся Софт. «Власть? Военные, говоришь? Ты мало видел попыток сделать из мутантов оружие. Мы вот с дымом наслаждались плодами подобных экспериментов. Управляемые мутанты. М -м, релесть какая». Нет, дружище, военным установка отдавать было нельзя. Ни украинским, ни российским, ни, блин, пакистанским, если бы они тут были. Ответ все тот же. Человечество к такому не готово. Заказчика ты, конечно, не назовешь. Софт лишь покачал головой, виноват, разводя руками. Я его попросту не знаю. Но можешь считать, что мы работали во имя мира на земле. Смертные бойни ради славы, ради жизни на земле. Угу, ясно, кивнул Айвен. «Зачем ты нам всё это рассказываешь?» – задал вполне логичный вопрос Артур. «Где гарантия, что выйдя отсюда, мы не помчимся к газетчикам?» Софт хмыкнул. «Скажем так, мы ничем не рискуем, рассказывая вам всё это, потому что к вам есть предложение». Все выжидающе замолчали. Есть два варианта дальнейшего развития событий. Первый. Прежде чем выйти отсюда, вы пройдёте некую процедуру после которой будете считать, что до установки мы так и не добрались, а я погиб в зоне. детали я не знаю, это не моя компетенция. Могу только сказать, что память вам подкорректирует не слабо. Правда у тебя, софт посмотрел на Айвена, могут возникнуть некоторые проблемы с твоим начальством. Сейчас они считают, что ты погиб. Как ты будешь выкручиваться дальше, это уж твое дело. Впрочем, денег у тебя хватит, чтобы сделать новую личность. «Чем займёшься ты?» – Софт несколько виновато глянул на Дыма. «Я тоже не знаю. Стражей больше нет». Антей объявил о роспуске клана. Как понимаю, сделать это его попросило руководство. Только на этих условиях со стражей соглашались снять обвинения «Теперь на месте штаб-квартиры – военный опорный пункт. Ты, Артур, вполне можешь начать какое-то новое дело. Но, зная твою натуру, далеко не факт, что ты станешь заниматься чем-то легальным. И рано или поздно влипнешь. «Хотя, если с тобой будет Тайвен, то вы влипнете ещё раньше, чем я думаю». Артур улыбнулся. «А есть и другой вариант. Вы показали высокий уровень подготовки. По сути, заменили мне группу прикрытия, которая благодаря вам занималась не менее важными делами в другом месте. И вам официально предлагается вступить в ряды группы «Феникс». Можете поинтересоваться у нашего друга Наймита, софт качнул головой в сторону Айвена. Он подтвердит, попасть к нам очень непросто». С улицы так и вовсе невозможно. Интересная работа, более чем хорошие деньги. Рискованно, да. Но вам всем рисковать не привыкать. Айвен не раздумывал ни секунды. Я согласен. И тут же. А деньги за Рио можно будет себе оставить? Софт со смехом кивнул. Артур помолчал с минуту, потом проговорил. Я в деле. Софт выжидающе посмотрел на дыма. Тот сидел, глядя в одну точку, Потом медленно встал, опершись на подлокотнике кресла и не спеша подошёл к Софту. «Я так понимаю, — проговорил бывший страж, — что ты нас внизу слил, потому что у тебя был приказ избавиться от свидетелей». «Угу!» — Софт опустил глаза. И именно поэтому не успел отреагировать на удар, разбивший ему нос и бросивший на пол. Дым шагнул вперёд. «Но потом ты вернулся, и тебя за это вздрючили. Так? Угу!» — промычал Софт, зажимая разбитый нос. «Так вот», – веско сказал Дым, – «запомни, ублюдок, если ты ещё раз меня так подставишь, то я вылезу хоть из самого ада, найду тебя и надеру тебе задницу так, что трёпка твоего руководства тебе покажется лёгким подзатыльником. Ты меня понял? Угу. Хорош валяться, строишь себя тут гимназистку». Дым нагнулся и протянул товарищу руку. Впервые за всё время, что они провели здесь, он улыбался. В кармане у софта зазвонил телефон. Продолжая прижимать платок к разбитому носу, он достал смартфон и непонимающе уставился на незнакомый номер, высветившийся на экране. Пожал плечами и ответил на вызов. «Слушаю». «Это хорошо, что слушаешь, док», – раздался голос в динамике. «Ты не забыл, что должен денег одному хомо «Надеюсь, что нет, потому что иначе у тебя будут большие проблемы». Софт широко улыбнулся повернулся к товарищам. «Эй, парни, тут вам Шон привет передает».